Глава двадцать первая Дикарей было не слишком много. Человек двадцать. Но они использовали магические артефакты, что делало их гораздо опаснее пиратов. К счастью, они были рассредоточены вокруг форта и не ожидали концентрированного удара, к тому же в тыл. Я пожалел, что взял с собой только пятерку мутантов. Мне бы остальные десять сейчас очень пригодились, но возвращаться назад нет времени, Аборигены то и дело пытаются забраться на стены, используя для этого самодельные лестницы. Радует, что артефакт, отпугивающий диких мутантов, на моих не действовал. Ну, то есть они чувствовали дискомфорт, как и мой паразит, но все же не убегали. Первыми в бой пошли два моих самых бронированных бойца. Капитан и боцман, как я их прозвал. Капитан уже неплохо отъелся, за счет чего не только залечил свою рану, но и нарастил еще больше брони». Боцман был не таким мощным, но зато двигался немного быстрее. Напали они на самого, как мне показалось, опасного аборигена. У него на спине была волчья шкура, а в руках что-то вроде жезла, из которого периодически вырывались синие снаряды. Летели они со скоростью стрелы, а целился он в Мирона, Хлеба и Дзена. Мирон пытался скинуть со стены лестницу и не пустить дикарей наверх, а парни с арбалетами отстреливались от дикарей с луками. Стрелка-волка убили быстро, но перед смертью он что-то крикнул своим, и дюжина дикарей тут же набросилась на капитана с боцманом. Тут же в бой вступили мои остальные мутанты. Убили двух лучников, которые изрядно потрепали моих бронированных бойцов. Я в невидимости подкрался к другому стрелку с сияющими наручами. Из его рук в союзников периодически переливалось зеленоватое свечение. «Лекарь? Интересно». Перед боем я, конечно, усилил своих зверушек, чтобы они быстрее двигались и выдерживали больше урона. Но пока я в невидимости, лечить я их не смогу. Зато смог убить вражеского лекаря. Его энергию впитывать не стал, чтобы не потерять эффект от руны. Вместо этого я направился к следующему противнику. Тоже лучник, но непростой. Вся его одежда была утыкана перьями птиц, а стрелы летели быстрее обычных, оставляя после себя золотистый шлейф. Одна такая стрела пробила капитана насквозь, а другая с красным шлейфом взорвалась, попав в одного из мутантов-убийц. Ему оторвало руку, и он погиб. Пернатый лучник каким-то образом почуял меня и начал стрелять с удивительной точностью. Лишь когда я останавливался, он не понимал, где я нахожусь. Пришлось натравить на него одного из мутантов, чтобы он отвлекся, а я смог к нему подобраться. Этот мутант, конечно, тоже умер после трех попаданий, Но я был уже за спиной этого гребаного стрелка и быстро перерезал ему глотку. Время невидимости подходило к концу, так что я впитал его жизненную силу. Она была необычной и в то же время очень знакомой, но зарядила меня неплохо, даже больше, чем маги с сильным источником, которые встречаются крайне редко. Тут меня заметили наши со стены и очень этому обрадовались. «Александр! Там Александр! Все сюда! Нужно помочь!» На стене появилось больше людей. Пятеро арбалетчиков стреляли и в аборигенов, и в мутантов. Еще двое кидали вниз большие камни. Мне хотелось закричать, чтоб мутантов не трогали, но тогда я выдам себя, и их реакция мне вряд ли понравится. С поддержкой наших стрелков дело пошло быстрее, но аборигены поражали своей боеспособностью. В основном за счет артефактов и численного превосходства они бились на равных с моими мутантами. Артефакты давали им барьеры, хорошие атакующие способности, в том числе и дальнобойные, а также маневренность. Двое дикарей могли телепортироваться на небольшие расстояния, за счет чего их убить было крайне сложно. В итоге эти двое сбежали. Я отправил за ними последнего выжившего мутанта, обладающего неплохой скоростью бега, но не уверен, что он выживет. Из пятерки моих тварей в живых остался только капитан, которому я приказал отступить на пляж. «Конечно, если бы наши ребята не стреляли в моих питомцев, выживших было бы больше, но это не страшно. Сделаю новых, если нужно будет». Зато я зарядил оба кристалла лишней энергией. Она мне еще пригодится. «Саш, ты как, цел? Помощь нужна?» — спросил меня Новак. «Я в порядке. Опустите подъемник». «Конечно». «Парни, крутите лебедку!» Вскоре я забрался на стену форта, и на меня налетели с рукопожатиями, объятиями и вопросами. Вопросов было очень много. Да успокойтесь вы, можете расслабиться. На корабле были пираты-работорговцы, сейчас они все мертвы, а корабль наш. Как? — изумился Новок. Ты сам всех убил? Нет, конечно. Выманил их на пляж, ну а там мутанты поработали. Потом за мной увязались до самого форта. Ну а дальше вы сами все видели. Немного приврал я. А на корабле никого не осталось? Не а мутанты и туда забрались. Они плавать умеют? Уточнил Артем. Нет, блин, летать, сказал я и увидел ужас в глазах некоторых выживших. Да шучу я. Ну, наверное, плавают. А вы чего такие кислые? У нас есть корабль. Собирайте пожитки и давайте сваливать отсюда. Саш, угрюмо произнес Артем. Пока тебя не было. На нас напали. Ну, не выдержал я драматической паузы, я так понимаю, ты не про это нападение? Нет. Мы думали, что в безопасности за этими стенами, но дозор, конечно, выставляли. Так вот, посреди ночи, когда на дежурстве была Минтукин, Татьяна и Валентина, на нас вдруг напали. Они забрали девушек и убили Дениса со шмелем. Хорошо, что мин успела тревогу поднять. Иначе мы бы сейчас все были мертвы. «Как?» — не нашел я слов, услышав такое. «Ты сам все видел. У них лестницы и артефакты. Ночью их было всего пять человек. Подкрались незаметно, а к утру вон сколько набежало. Ты очень вовремя. Да что ж такое! Стоило мне уйти, как у нас появились потери. Без меня совсем ничего не могут. А Соломон где?» — заметил я нехватку еще одного выжившего с которым я и начал мятеж на корабле. Он отправился в погоню, хотел проследить, где их база находится. Кроме шмелята, никто и не знает этого. «Твою ж мутацию!» — выдохнул я. «Вы же не собираетесь?» — начала говорить бесячая Арина, но брат тут же перебил ее. «Заткнись! Даже не начинай! Мы без них никуда не поплывем!» «Да они все мертвы, и мы сдохнем, если пойдем за ними!» «А если бы ты к ним попала? Мин точно пошла бы тебя спасать. Ну и дура она!» «Прошло несколько часов. Они должны быть живы», — стала на сторону Артема Катя. «Впрочем, как обычно. Мы не знаем, сколько их, не знаем, где искать. Мы все там сдохнем, если полезем. За стенами вон еле выжили. И то тебя ранили», — указала Арина на перевязанное плечо Артема. «Ты ранен? А чего молчишь?» — удивился я. Парень хотел что-то ответить, но я уже начал лечение, и секунд через десять исцелил довольно серьезную рану, из-за которой он мог лишиться руки в ближайшие сутки или даже умереть. — Ого, а ты стал сильнее, — заметил он. — Есть такое, — скромно ответил я. — Знали бы они, насколько сильнее. — Значит, все не так плохо. Может, и получится девушек вытащить. — Да некого там вытаскивать, как ты не поймешь, — стояла на своем Марина. «Я могу пойти один», — предложил я. «Это очень опасно, Саш», — сказал Новак. «У меня есть невидимость, и я снова могу привести мутантов прямо к лагерю дикарей». «Нам лучше больше не разделяться. Соберем артефакты с убитых ублюдков, заберем девушек и сразу на корабль». «Как хотите», — пожал я плечами. «Их и правда одних лучше не оставлять. Совсем как дети». «Тогда идем скорее, пока местность не поменялась, и можно хоть какие-нибудь следы найти». Рвение Новака похвально, но многие устали из-за бессонной ночи. Впрочем, выбора нет. Идти нужно сейчас, пока девушек не принесли в жертву. «Раненых больше нет?» — спросил я. Все закачали головами. «Тогда перекусите перед дорогой. Всем нужны силы. Затем спускайтесь вниз. Я пока соберу артефакты и уберу тела». «Тела? Зачем это?» — удивился Тихоня Усач. — Вдруг придется вернуться, а из-за мертвяков тут будет полно мутантов. Так себе причина, конечно, но говорить, что я сделаю из них бойцов, нельзя. Со мной, в принципе, никто спорить не стал. А что они мне могут сказать, если сами даже защититься не могут? За последнее время мой авторитет здесь стал абсолютным, разве что Арине было на него плевать. Усилив свое тело, я оттащил тела от форта до линии леса. Метров триста. Ушло на это добрых полчаса и приличный запас энергии. Чем дольше я нахожусь без отдыха, еды и воды, тем больше уходит сил на поддержание организма. Еще немало энергии потратил на заражение тел, хотя большую часть расходов брал на себя паразит. Я тратил энергию лишь когда выбирал направление для развития организма. На это ушло еще полчаса. За это время все уже спустились вниз и начали изучать артефакты, которые я особо не разбирал, а просто сложил в одну кучу. В общем, мы обзавелись девятью полезнейшими вещицами. Одна создавала барьер, защищающий от атак дальнего боя, вторая стреляла магическими снарядами, третья укрепляла кожу, делая ее достаточно прочной, чтобы выдержать несколько ударов мечом, ну или когтями. И еще две просто ускоряли восстановление маны. Одну такую я взял себе, вторую отдал Артему. Парень уже неплохо управлялся со своим источником, и даже убил одного из дикарей во время боя. Еще четыре артефакта были странными. Вообще, такие реликвии — очень дорогие и редкие вещи. Большинство людей не могут себе их позволить, поэтому и не умеют ими пользоваться. Но мне помогал опыт прошлой жизни, однако даже я не знал все существующие артефакты. Так что мы просто взяли их с собой. Если в бою не пригодятся, то хоть продать сможем по прибытию». Вообще, я уже начал думать о том, что мы будем делать дальше. Высаживаться придется не в порту, а где-то подальше от города. Все же мы все, кроме четырех стражников, преступники, и остальные вряд ли поддержат мой крестовый поход против всей семьи. Ну или только его главы, что в принципе одно и то же. Да, замечтался я что-то. Для начала нужно девочек вытащить, а если Соломон жив, то и его. Потом свалить с этого острова. Еще неизвестно, управимся ли мы с кораблем. Уставшие, но решительно настроенные, мы отправились на наш последний бой на этом острове. Бой, после которого нас ждала свобода. Это всех воодушевляло и придавало сил. Ну и я всех понемногу усилил, оставшейся энергией, после чего восстановил ее с помощью кристалла. Следы найти было нелегко, дикари будто по воздуху передвигались, ни одной сломанной ветки на земле, ни одного оторванного листочка. Усиление зрения мне никак не помогло в поиске, Но вот обоняние выручило. Я уловил тонкий шлейф запаха, да и тот уже развеивался. Вышли бы мы на час-два позже, то, скорее всего, не нашли бы логово врага. Укрылся он хитро и надежно, в разломе скалы в центре острова. Вход неприметный, и у нормального человека не возникнет желания протискиваться в эту расщелину. Как я понял, местность на острове меняется только в лесу. Пляж и скалы остаются неизменными, как каркас острова. До сих пор не понимаю, как это возможно. В моем мире такой магии я не встречал. По-хорошему, вперед нужно было отправить моих мутантов, которые догнали нас в пути, но держались на расстоянии, чтобы никого не напугать. Но я так и не придумал, как всем объяснить свои способности и не отвернуть людей от себя. Поэтому вперед пришлось идти нам, но как бы осторожно мы ни двигались, все же попались в ловушку аборигенов. Пещера после узкого входа расширялась и углублялась, и когда солнечный свет перестал освещать нам путь, Мирон ступил не туда и через секунду был подвешен за ногу к веревке на потолке. Вместе с этим сработал еще один механизм оповестив всех жителей пещеры о нашем появлении. Элемента неожиданности не получилось. Мне даже не пришлось усиливать слух, чтобы услышать приближение двух десятков ног. Приготовиться! приказал я. Новак тем временем выстрелил жезлом в веревку, а я поймал здоровяка, падающего с высоты трех метров. В глубине пещеры появились отблески света факелов на стенах. Я активировал невидимость и быстро, но осторожно двинулся им навстречу. Вот и настал решающий бой. Но меня пугала не сама схватка, а что-то, что скрывалось в глубине пещеры. Какой-то мощный источник энергии такой мощный, что у меня аж дыхание захватывало, и моему паразиту этот источник очень не нравился.